Глава сорок четвертая Огромно море скорби и печали, Где треплет истори мой утлый барк волна, И никогда валы покой не обещали. Вдали есть гавань, но отсели не видна, Внизу пучины неохватной глубина, Терзает страхом жизнь, что нынче, что в начале. Эдмунд Спенсер Королева-фей Принесенные штормом воды, ливни и шквалистые ветры на всем пути были вполне реальными, и все же путешествие с Трайкой и Люсей к Сент-Мозу происходило словно во сне. Оба знали, что смерть близко, оба твердо решили быть рядом с Джон до конца, если, конечно, застанут ее в живых. Когда они неслись по шоссе, деревья раскачивались и скрипели. Автомобиль объезжал широкие озера там, где совсем недавно были поля, и на мили отклонялся от маршрута. Дважды их останавливали на блокпостах, где сердито полицейские разворачивали транспорт назад. Страйк и Люси не отступались. В одном месте, чтобы продвинуться на 15 миль, поневоле проехали 50, прислушиваясь каждому выпуску прогноза погоды и все более убеждаясь, что в какой-то момент им придется бросить джип. Дождь хлестал по машине, сильный ветер приподнимал дворники над стеклом, а брат с сестрой, связанный единой целью и на время отбросившие все остальные заботы, вели машину по очереди. Страйк с благодарностью и удивлением увидел, что кризис приоткрыл другую Люси, точно так же, как болезнь показала другую джон. Его сестра полностью сосредоточилась на первоочередных задачах. Даже ее стиль вождения изменился, когда на заднем сидении не было трех шумных сыновей, обычно затевавших грызню и толкотню, если поездка длилась больше 20 минут. Страйк забыл, какой деятельной и практичной может быть Люси, какой терпеливый, но ее выдержка дала трещину, когда за тридцать миль до Сент-Моза дорогу преградили разлив и упавшие деревья. Пока Люся сидела, уткнувшись в руль и всхлипывая, Страйк вышел из джипа, чтобы постоять на воздухе под деревом, перекурить и позвонить Дэйву Полварту, готовому по первому зову примчаться им на помощь. — Да, мы так и думали, что вы там застрянете! — сказал Полвард, когда Страйк обозначил ему их местоположение. — Кто это мы? — Ну, Диди, я ж не охерел еще браться за такое дело в одиночку. Будем у вас где-то через час. Из машины не вылезайте! Через час, верный своему слову, Дэйв появился из сгущающихся сумерек с пятеркой крепких ребят. Двое оказались членами местной спасательной команды, а трое школьными приятелями Страйка. Одетые в водонепроницаемые костюмы, они на крайний случай прихватили болотные сапоги и взвалили на себя багаж Страйка и Люси. Джип припарковали в каком-то переулке, и небольшой отряд отправился в пеший поход. Менее чем за два часа пути по болотистой почве и скользкому асфальту Страйк сильно натер культю. Вскоре ему пришлось отбросить гордыню и позволить двум старинным приятелям поддерживать его с обеих сторон. Уже затемно они добрались до пары лодок, которые Полвард оснастил для перемещения по залитым водой полям. То налегая на весла, то отталкиваясь лопастями от дна, они ориентировались с помощью фонарей и компаса. Полвард мобилизовал всех друзей и знакомых для переброски Страйка и Люси, через истерзанный штормами Корнуолл. Несколько миль преодолели на тракторе с прицепом, но в паре мест пришлось идти вброд по ледяной воде. Миниатюрную Люси, испросив ее согласие, нес на закорках самый дюжий из спасателей. На дорогу до Сент-Моза ушло четыре часа. В ворот дома Теда и Джон брат с сестрой обняли каждого из спасателей. «Вот только не начинай!» — сказал Полвард, когда уставший, измученный болью Страйк попытался выразить словами свои чувства, которые сам считал невыразимыми. «Физдуй в дом! Хрена ли мы тут с вами валандались!» Эд, с которым маленький отряд поддерживал связь на протяжении всего пути, встретил их в пижаме у двери черного хода. По щекам, изборожденным глубокими морщинами, текли слезы. — Я уж не надеялся, что вы доберетесь, — повторял он, заваривая чай. — Уж и не надеялся, что пробьетесь. — Как она? — спросила дрожащая от озноба Люси, когда они втроем уселись на кухне, грея руки о чайной кружке и подкрепляясь горячими тостами. — Сегодня чуток супа съела, — ответил Тед. — Она еще она теперь много спит, а когда просыпается ее тянет поговорить ой она будет на седьмом небе, когда вас увидит так и началось для них странное безвре, подобное тому, что накрыло их в поездке на первых порах страйк, который до крови стёр культю вынужден был отказаться от протеза и передвигался по небольшому дому прыжками Придерживаясь за спинки стульев и стены, он читал электронные сообщения Робин о делах агентства, не отправлял ответы, но впечатление было такое, будто новости приходят не из Лондона, а из каких-то неведомых далей. Чедушная Джон стала похожа на птичку. Сквозь тонкую кожу просвечивали косточки. Она совершенно ясно дала понять, что хочет умереть дома и не поедет в больницу в Трура, а потому лежала, крошечная, сморщенная, в занимавшей чуть ли не всю спальню большой двуспальной кровати, купленной в ту пору, когда того требовали габариты Теда, высоченного, здорового и накачанного, который только что демобилизовался из королевской военной полиции, а потом стал доблестным членом местной команды спасателей. Днем... Страйк, Тед и Люси по очереди сидели у кровати джон потому что бодрствовала она или спала, ей приятно было знать, что кто-нибудь из родных всегда рядом. Утром и днем ее посещала Керенца, и только в это время члены семьи выходили из комнаты. У джон отказал глотательный рефлекс, она больше не могла принимать таблетки, поэтому Керенца вводила ей морфин внутривенно. Страйк знал, что она, помимо всего прочего, моет его тетю и выполняет еще более интимные процедуры. Его собственное длительное восстановление после ампутации не оставило у него иллюзий по поводу обязанностей медсестер. Добрая, умелая и человечная, керенца была одной из немногих, кого Страйк был рад видеть в продуваемой сквозняками кухне. И все -таки Джон держалась. Три дня после их приезда, четыре. Она почти все время спала, но при этом цепко держалась за жизнь. «Это благодаря вам обоим», — сказал Тед. «Она не хочет уходить, пока вы здесь». Страйк погружался в омуты ужасающей тишины, слишком огромной, чтобы ее могли заполнить человеческие голоса. Нервы его были натянуты, и от постоянного звякания чайных ложек в кружках с горячими напитками, которые подавались просто от нечего делать, и от слез, проливаемых Тедом, когда он думал, что никто не смотрит, и от приглушенных вопросов благожелательных соседей. На пятый день приехал Грег, муж Люси, с тремя детьми. В Лондоне супруги заспорили, насколько правильно срывать мальчишек из школы и тащить в тяжелую, все еще рискованную, невзирая на утихшие шторма, поездку. Но Люси не могла больше выносить разлуку. Когда Грег привез детей, они выскочили из машины, тут же бросились к матери, и вся их семья сбилась в тесный кружок, а за ними наблюдали объединенные своим одиночеством Страйк и Тед. Один холостяк второй без пяти минут вдовец мальчиков отвели повидаться с джоун и ей удалось каждого одарить улыбкой после этого даже люк притих а джек заплакал теперь чтобы разместить вновь прибывших потребовались обе гостевые комнаты и страйк безропотно вернулся в проходную гостиную чтобы устроиться на диване ведок у тебя хреновый Без затей сообщил ему Полворд на шестой день. И Страйк, каждый час просыпавшийся на буграх, набитого конским волосом дивана, осознал, что и самочувствие у него такое же. «Давай-ка по пиву дернем». «Можно мне с вами?» — с надеждой спросил Джек. Пока его мать сидела у постели Джон, он явно больше тянулся к Страйку, чем к отцу. «Можно». «Если папа разрешит», — сказал Страйк. Грег, который в данный момент прогуливался по саду, прижав к уху мобильный телефон и пытаясь поучаствовать в конференц-совещании с лондонским офисом, пока Люк и Адам гоняли вокруг него футбольный мяч, сообщил о своем согласии, поднятым вверх большим пальцем. Так что Страйк, Полвард и Джек втроем вышли в город». Хотя небо было темное, дорога все еще в лужах, ветер, наконец, утих. Когда они дошли до набережной, у Страйка зазвонил мобильник. Не останавливаясь, детектив ответил «Страйк». «Это Штырь! Получил твое сообщение!» «Отправленное десять дней назад», — заметил Страйк. «У меня дел по горло, ты неблагодарный кусок дерьма!» «Пардон», — извинился Страйк. Он знаком предложил Полварту с Джеком идти дальше и опять остановился у портовой стены, глядя на серо-зеленое море и туманный горизонт. «Я тут слегка копнул», — сказал Штырь. «Так вот, ты, Бунзен, никогда не узнаешь, кто она такая. Та баба на пленке. И никто этого не узнает. Но она, видать, наворотила дел, если с ней такое сотворили». «То есть?» «Ты считаешь по ей?» Страйк разглядывал гладкое море. «Кто бы мог подумать, что оно способно на разрушение, которое нанесло городу?» «Никто не говорит по делам. Я другое говорю. Даже у мутного Ричи такое нечасто случалось», — нетерпеливо сказал Штырь. «Ты в одиночке, что ли?» «Чего?» «Куда тебя блин занесло? Глухо, как в танке!» «Я в Корнуолле». На миг Страйк подумал, что Штырь сейчас спросит, а где это? Штырь был почти фантастически невежествен в отношении тех местностей, которые выходили за пределы Лондона. «Хули ты поперся в Корнуолл?» «У меня тетя умирает». «О, черт!» — сказал Штырь. «Извиняюсь!» «Где он сейчас?» «Кто?» «Ричи». — Да в богодельне! Я ж тебе говорил! — Ладно. Спасибо за твои старания, Штырь. Ценю. Наверное, впервые в жизни не Страйк, а Штырь заорал, чтобы другой не вешал трубку. Эй, — Эй-эй! — Что такое? Страйк опять поднес трубку к уху. — На кой тебе знать, где он? Не вздумай идти на контакт с Ричи. Сунешься к нему — тебе не жить. — А надо бы еще пожить. Страйк сощурился от морского ветра. «Я пока не выяснил, что случилось с докторшей». «Мать-перемать! Хочешь, чтобы тебе башку твою тупую прострелили?» бываешь Штырь!» — попрощался Страйк. Не дав старому приятелю сказать больше ни слова, он дал отбой и выключил звук. В пабе Виктор и Инн Полвард с Джеком уже сидели за столом, на котором стояли две пинты пива и кока-кола. — Только что объяснил Джеку! — обратился Полвард к детективу, когда тот присаживался к столу. — Так ведь, э? — спросил он у Джека, и тот, сияя от удовольствия, покивал. — На будущее! Вот это его домашний паб! В трехстах милях от места жительства... Он же родился в Корнуоле. Сам только что мне сказал. Ах, да, спохватился Страйк. Совсем из головы вылетела. У Люси на месяц раньше начались схватки, когда она с семьей гостила у Теда и Джон. Джек появился на свет в Трура, в той же больнице, что и Страйк. И с маминой стороны фамилия твоя Нанка поучал Дэйв мальчугана который упивался таким вниманием. И это делает тебя корнуольцем до мозга костей!» Полвард развернулся к Страйку. «Что это был за кокни на телефоне? Говорок за милю слышен?» «Да так. Один парень зовут Штырь», — объяснил Страйк. «Я тебе о нем рассказывал. Моя мать соскребла его с мостовой, когда он получил перо в бок. Потом оклемался и взял нас под крыло». Страйк подтягивал пиво, гадая, как поладили бы Полвард и штырь, случись им встретиться, что, конечно, было маловероятно. Как пить дать устроили бы мордобой. Они представлялись Страйку фрагментами двух совершенно разных пазлов, ни одной общей точки. При упоминании по ножовщины Полвард указал глазами на Джека, но Страйк, опустив высокий пивной стакан, заверил. — О нем не беспокойся. Он хочет служить в военной полиции, как мы с Тедом. Джек просиял еще больше. Такое времяпрепровождение было для него как праздник. — А можно мне твоего пива попробовать? — спросил он у дяди. — Не зарывайся, — ответил Страйк. — Глянь-ка вон сюда, — сказал повар, указывая на страницу, прихваченной с соседнего стола газеты. — Вестминстер! Пытается давить на шотландцев. Вот ведь су...» Страйк кашлянул. Джек захихикал. «Чуть не ругнулся», — сказал Полвард. «Но ты посмотри! Шотландцам сказано, что они не смогут сохранить у себя фунт стерлингов, если проголосуют за независимость. Естественно, фунт они сохранят. Это в общих интересах». Он еще минут десять рассуждал о патриотизме малых народов, о веских доводах в пользу независимости Шотландии и Корнуола и об идиотизме ее противников, пока у Джека не остекленели глаза, а страйк в качестве последнего средства не вернул разговор в футбольное русло. Как он и предвидел, Арсенал слил игру прошлогодним чемпионом Мюнхенской Баварии. Он не сомневался, что во втором круге его клуб вылетит из чемпионата. Они с Тедом вместе смотрели игру, усердно притворяясь, что их волнует результат. Страйк позволил Полварту покритиковать сченстного удаленного за нарушение и к политике больше не возвращались. О Полварте Страйк думал и ближе к ночи, ворочаясь без сна на неудобном диване. Его усталости теперь появилось нечто лихорадочное усугублявшаяся ломотой во всем теле и постоянным напряжением от пребывания в этом перенаселенном доме, ждущим, когда же сдастся лежащее наверху высохшее тело. В этом почти горячечном состоянии Страйк перебрал множество мыслей. Он думал о категориях и границах, о тех, кого мы хотим создать и укрепить, или же избежать и уничтожить. Он вспомнил фанатичный блеск в глазах Полварта, когда тот приводил доводы в пользу ужесточения границ между Корнуолом и остальной Англией. Страйк заснул, думая о сомнительном разделении на группы в астрологии. Ему приснилось Леда, раскладывающая карты Таро в Норфолкской коммуне, оставшейся в далеком прошлом часов утра страйка разбудила его собственное измученное тело зная что скоро проснется тэд он встал и оделся готовый сменить его на дежурстве у постели и отпустить позавтракать и действительно заслышав шаги страйка на верхней площадке тэд в халате вышел из спальни только что заварил тебе чай прошептал страйк в чайнике на кухне я с ним посижу «Хороший ты парень!» — полголоса отозвался тэд похлопав Страйка по руке. «Она сейчас спит, но в четыре мы с ней немного поболтали. Больше, чем за неделю». Похоже, разговор с женой его взбодрил. Он отправился вниз попить чаем, а Страйк тихонько вошел в знакомую комнату и занял место на стуле с жесткой спинкой рядом с кроватью Джон. Насколько было известно Страйко, обои не переклеивались с того самого времени, как Тед уволился из армии и вместе с Джоун переехал в этот дом, их единственное семейное гнездо в городе, где оба выросли. Казалось, Тед и Джоун не замечали, как в течение десятилетий дом ветшал, при том, что Джоун была аккуратисткой, она когда-то оборудовав и отделав этот дом, впоследствии, судя по всему, даже не задумывалась о ремонте. На обоях по-прежнему цвели маленькие пурпурные букетики. И Страйк вспомнил, как обводил указательным пальцем геометрические рисунки между ними, когда мальчонкой поутру забирался в постель к Теду и Джон, Тем хотелось еще поспать, а ему не терпелось позавтракать и бежать на пляж. Через двадцать минут Джон открыла глаза и посмотрела на Страйка, таким пустым взглядом, как будто его не узнала. «Это я, джон тихо сказал он, немного придвигая к кровати свой стул и включая торшер с отделанным бахромой абажуром. «Корм». Тед завтракает. джон улыбнулась. Ее рука теперь превратилась в крошечную клешню. Пальцы подрагивали. Она заговорила, но он не расслышал и наклонил свою большую голову к самому ее лицу. — Что ты сказала? — Ты хороший человек. — Ну уж не знаю, — пробормотал Страйк. Он держал ее ладонь в легком рукопожатии, опасаясь чересчур стиснуть. Старческая дуга роговицы вокруг зрачков ее бледных глаз делала голубой цвет еще более бледным. Ему вспоминались все те случаи, когда он мог бы приехать повидаться, и не приехал. Все упущенные возможности лишний раз позвонить. Все годы, когда он забывал день ее рождения. «Помогаешь другим». Она внимательно посмотрела на него и, сделав невероятное усилие, прошептала. «Я тобой горжусь». Он хотел заговорить, но в горле, словно какой-то комок, вспух. Через несколько минут ее веки опустились. «Я тебя люблю, Джоан». Слова прозвучали так хрипло, что были почти не слышны. Но ему почудилась ее улыбка, и джон погрузилась в сон, от которого больше не проснулась.